Глава двадцать Дивный новый мир. Дангар, Лина, Ятьгард и Едремин. Аластонское королевство. Я сидел за столом, который только-только освободился. Какая-то компания купцов, скинувших свой товар трактирщику за бесценок, спешно закончила трапезу и, закутавшись в одежду, отправилась в путь. Им даже не пришло в голову, что по такой погоде они запросто могут замёрзнуть. Люди просто хотели убраться подальше от столицы алло королевства. Тем не менее, прислушиваясь к чужим разговорам, я понял. Не все верят в произошедшее там. Некоторые идиоты считали рассказы немногочисленных очевидцев выдумкой. И это при том, что дороги заполнили топы беженцев. Лишь в последние пару дней, когда ненастье накрыло ближайшие территории, новых постояльцев не было. Нам с Линой и её братьями чудом удалось вырваться из города, и следующие сутки мы скакали, практически не останавливаясь, совершенно не опасаясь, что попадём в руки патрулей Инквизиции или обратим на себя ненужное внимание. Главное, убраться как можно дальше. В один момент я снова решил воспользоваться телепортационным амулетом, но он отказался работать. Теперь это был просто каменный треугольник с вырезанным на нём символом и шнурком. В чём причины его поломки я не знал, и он у которой попросил объяснение, ничего мне не ответила. Эльфийка, покинувшая столицу в одном платье, ожидаемо простыла. Не помогла даже магия, которой девушка согревала себя много часов подряд. К концу второго дня нашего бегства она свалилась бы с лошади, не успея её подхватить, Продолжать движение в таком же темпе было нельзя, и пришлось искать ночлег. На счастье нам попался трактир, стоящий на перекрестке трех дорог. Он был забит до отказа, но пара драгоценностей лины и немного золота сделали свое дело. Неприметный тип в грязно-серой одежде, занимавший самую дальнюю маленькую комнатушку, согласился уступить ее нам. И хотя места для четверых там явно не хватало, Это было гораздо лучше, чем ночевать на улице. Меня не волновало, что отправившийся в дорогу незнакомец попал в настоящую бурю. Его выбор, его проблемы. Никто не заставлял менять тёплый ночлег на драгоценности, с которыми тебя по весне найдут в сугробе. Если будет кому находить, конечно. Через пару часов погода разбушевалась так, что стало понятно. В ближайшее время продолжить путь у нас не получится даже возникнет такое желание с другой стороны инфицированные заразы люди на таком морозе тоже не могли перемещаться на большие расстояния и это слегка успокаивало к сожалению аресу пришлось остаться на улице зарывшись сена на чердаке конюшни я не рискнул заявляться с адайрусом в трактир это могло вылиться в ненужную потасовку да и привлекать к своей персоне излишнее внимание не хотелось «Мало ли кто появится следом за нами». Так что, попросив у крылатого друга прощения, я оставил его с лошадьми. Он, впрочем, не был зол на меня. Незнакомые люди вокруг нервировали Ареса, и он предпочел впасть в короткую спячку. Среди застрявших вместе с нами в трактире были разные люди. Несколько фермеров, возивших шерсть в небольшой городок по соседству, пара гномов, пяток торговцев, трое солдат. Возвращавшихся домой и еще двое людей, классифицировать которых у меня не получилось. Трактирщик, вышедший из кухни с подносом в руках, разнес постояльцам еду. Он поставил передо мной кувшин с горячим ягодным отваром, тарелку с дымящимся рагу и вторую, в которой лежали хлеб и сыр. Увидев спускающихся по лестнице эльфов, пробубнил себе что-то под нос и собирался отойти, но я ухватил его за рукав. Принеси то же самое для моих друзей. Тот поморщился, но все же кивнул и вернулся на кухню. Подобный взгляд у хозяина трактира я уже замечал в те моменты, когда заказ делали гномы. Ксенофоб чертов. Яльгард и Едремен сели рядом со мной. «Как Лина?» – спросил я. «Лучше», – хмуро ответил одноглазый. «Но пролежит еще пару дней как минимум». Мы хотели поговорить с тобой». «В чем дело?» – удивился я. «За все то время, что мы провели в дороге, братья-эльфийки не выражали никакого желания пообщаться со мной». «В том, как ты поступил с нами там, в столице». Сначала оглушил, затем ввел в транс и показал свои мысли. «Воспоминания», – поправил я его. «Не суть», – оскалился Едремин, обнажив желтоватые клыки. «Ты дважды влез в наши головы, без разрешения. Третий раз будет для тебя последним, маг». «Я понял», — пришлось кивнуть. «И прошу прощения за случившееся. Там в особняке у меня был выбор — убить вас или оглушить. Я предпочел второе». «Что касается воспоминаний...» «Я уже сказал, времени на разговоры не было, а вашу сестру следовало убедить в моей невиновности как можно быстрее». «Мы понимаем, но на всякий случай запомни наше предупреждение». «Хорошо». «Что ты намерен делать дальше?» – спросил Яльгард, давая понять, что тема исчерпана. В этот момент трактирщик принес еще два подноса, и я подождал, пока он отойдет. «Надо убираться из королевства, и как можно скорее, вы же сами понимаете». «Есть мысли, каким образом это сделать». На границе людей заворачивают обратно. Это было правдой. Вчера в трактир заехал служивый с перевала Мок, который вез куда-то на юг срочное донесение. Он рассказал хозяину о том, что Харгатские горы со стороны королевства полностью перекрыты. Все перевалы, крепости и городки в предгорьях закрыты для посещений. Прибывших разворачивают, а нарушителей казнят без промедления и лишних вопросов. «Для местных жителей на всю ночь объявлен комендантский час. Краем ухы я слышал и то, что туда стягивают всех оставшихся магов из восточной части страны». «Пока не знаю», — хмуро ответил я. «Есть предложение?» «Есть», — кивнул Яльгард. «Пройти через те перевалы, которые не охраняют. И вы знаете, где они находятся?» — догадался я. Линей снился Элиорте. Родной город тонул в агонии и криков, причудливо перемешиваясь с тем, что она видела не так давно в столице: снежные вьюга, люди и эльфы, пораженные заразой, красное солнце, родители, храм Шонраван, осыпающийся тысячами осколков, воздушные башни с острыми шпилями, и граф. Гессель постоянно находился рядом, звал ее уговаривал пойти с ним и смеялся. Эльфийка металась всю ночь. Лишь под утро кошмары отпустили ее, и девушке удалось заснуть. Пришедший рассвет был едва заметен. Низкие грязно-серые облака накрыли всю равнину. Окна, затянутые рыбьими пузырями, обледенели, и ветер зло швырял в них пригоршни снега. Где-то далеко выли волки, Их грустная песня пробивалась даже сквозь звуки бури. В комнате стояла одна единственная жаровня, угли в которой уже начали остывать. Лина открыла глаза и поморщилась. Голова невыносимо болела. Рядом с ее лежанкой прямо на полу сидел дангар. Девушка приподнялась на локте. «Не мог бы ты дать мне воды?» — хрипло попросила она. Маг взял кружку, стоявшую рядом с ним, и наполнил ее чуть подогретой водой с кувшина, протянув кёльз. Лина сделала несколько глотков и закашлялась. «Ты стонала во сне». «Дурные сны», — ответила эльфийка, сделала еще пару глотков и вернула кружку. «Спасибо. Где мы?» «Какой-то безымянный трактир. Повезло, что он оказался по пути». «Ты сначала простыла и чуть не свалилась с лошади в обмороке. Пришлось срочно искать ночлег». «Это произошло очень не вовремя», – прошептала девушка и откинулась на подушку. «Не поспоришь», – Дангар улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» «Легкие болят». «Неудивительно», – молодой маг нахмурился. «Можно я посмотрю?» Эльфийка секунду раздумывала, а затем кивнула. Дангар сел на табуретку возле лежанки, откинул одеяло и положил руки на грудь девушки. Та дернулась, попыталась было возмутиться, но маг лишь улыбнулся. «Успокойся, княжна, я всего лишь хочу помочь». У Лины не было сил спорить или сопротивляться, поэтому она просто закрыла глаза. «Так ты еще и целитель?» – спросила она. «У меня много талантов». Через пару минут Кёльс почувствовала, как боль отступает. «Лучше?» «Да, спасибо». «Где мои братья?» «Кормят лошадей. Кажется, мы застряли здесь на неопределенный срок». «А что?» «Потом, княжна. Говорить будем позже. А пока тебе надо отдыхать». К четвертому дню нашего пребывания здесь буря начала утихать. Гномы, решив не дожидаться ее окончания, отправились в путь. Новых посетителей не было, как и новостей из столицы. Поэтому мы решили подождать еще день, пока Линия не станет лучше. Отправляться в путь сейчас было рискованно. Ей могло стать хуже, но и задерживаться мы не хотели. Каждый час у меня в голове звенел тревожный звоночек, который говорил «Зараза совсем рядом!» Она движется, нельзя находиться на одном месте. Было ли мне страшно? Еще как. Я понимал, что оставаясь на одном месте, мы подвергаем себя дополнительному риску, но... Уйти в одиночку я не мог. Не после того, как сам уговорил эльфов отправиться со мной. Мы обедали, когда дверь трактира распахнулась, и вместе со снегом в главный зал влетели несколько растрепанных человек. «Люди! Люди, эй! Уходите отсюда! Скорее!» Немногочисленные посетители трактира разом повернулись ко входу. У меня внутри все замерло. «Что происходит?» — рявкнул показавшийся из кухни хозяин. «Какого лешего пугаете постояльцев?» «Идиот!» — допустился на него один из прибывших, в разорванном полушубке. «На город напали! Дороги, забиты людьми!» «Уходите скорее, пока и вас не порешили!» «Кто напал? Что с городом? А как же армия?» На новых посетителей трактира посыпались вопросы. Мы с эльфами переглянулись. «Уходим», — заявил Яльгард. «Я за сестрой. Едремин, займись лошадьми. Дангар. Я соберу еды и найду одежду для Лины». Пока прибывшие переводили дух и отвечали на многочисленные вопросы постояльцев, Я подошел к хозяину трактира и отвел его в сторону. «Уважаемый, мы оставляем ваше гостеприимное заведение», сказал я ему, суяв руку пару золотых. «Мне нужна еда в дорогу и теплая одежда. Найдешь?» Убрав монеты в нагрудный карман, тот кивнул. «Для вашей подруги?» «Да». «Сейчас посмотрю что-нибудь в вещах жены. За едой зайдешь на кухню, она все приготовит. Сборы заняли у нас минут десять, не больше. Трактирщик не обманул. И вскоре после нашего разговора я заскочил в нашу комнату, отдавая эльфийке, меховой полушубок, теплые штаны, сапоги и шапку. «Княжна, предлагаю тебе побыстрее переодеться и выходить на улицу. Сожалею, но отлежаться еще несколько дней не получится». «Яльге сказал», — серьезно кивнула она. «Ничего, мне уже лучше». Я приблизился к ней вплотную и положил руку на лоб. он, открыв между нами канал связи, быстро проверил состояние девушки. «Легкие повреждены на 20%, температура повышена, возможное осложнение от переохлаждения организма». «Постарайся не мерзнуть, ладно?» – попросил я, понимая, насколько нелепо звучит эта просьба. Затем подхватил с пола два мешка с едой и пошел помогать Едремину седлать лошадей. Как оказалось, мы были не единственными, кто поверил вновь прибывшим и решил уехать. Трое служивых, что направлялись домой, также захотели оказаться подальше от грозящей всем опасности. Только вот лошадей у них не было, и вояки задумали реквизировать наших. Выйдя во двор, я сразу заметил труп, торчащий между глаз арбалетным болтом. Он лежал недалеко от конюшни. Рядом с погибшим товарищем стояли два солдафона, обнажив мечи. Подняв арбалет и преграждая дорогу к лошадям, перед ними стоял эльф. «Пошел прочь, остроухий!» — рявкнул один из вояк, поигрывая клинком. «Именем короля!» Договорить я ему не дал», — вытянул руку, зацепив невидимыми струнами за плечи и силой дернул на себя. Не ожидая такого подвоха, служивый пролетел несколько метров вперед спиной, с силой врезался в стенку колодца и перекувыркнулся через голову. Через секунду раздался всплеск. Его товарищ, обернувшись, заметил меня, и его глаза расширились от удивления, задержавшись на посохе. «Зеретик!» – пробормотал он, делая несколько шагов назад. «У тебя еще есть шанс пожить», – спокойно заметил я, переводя взгляд с трупа на колодец, «в отличие от твоих друзей». Солдат не стал спорить, и пятясь направился к дверям трактира столкнувшись на входе с Яльги и Линой, отпрянул и, ругаясь сквозь зубы, заскочил внутрь. Несмотря на все наши ожидания, буря не собиралась утихать. Более того, она лишь усилилась, и ледяные порывы ветра так и норовили забраться под одежду. Шел мелкий снег, и через какое-то время мы поняли, что дороги попросту нет. Лошади с трудом пробивались через сугробы И долго так продолжаться не могло. Рано или поздно они выдохнутся и падут. «Куда мы едем?» – спросил я у Яльгарта. «На юго-восток. Через десяток с лишним километров будет лес. Сразу за ним начинаются предгорья. Нам нужно добраться до старых скальных террас в этой части Харга. По ним можно подняться до одного из заброшенных перевалов. Там реально пройти в такую погоду?» «Трудно сказать», — замялся эльф. «Мы были там всего раз, и не скажу, что это была лёгкая прогулка, но у нас есть двое магов. Полагаю, растопить снег и лёд в состоянии?» Я кивнул и бросил взгляд на Лину. После схватки в особняке графа, бегства и болезни, вид у неё был не самый бодрый. Аккуратно изучив источник эльфийки, я подтвердил свои догадки. Сейчас сил у нее едва хватало, чтобы удержать щит, защищающий от ледяного ветра. Не думаю, что княжна поможет в случае опасности. Арес снова был в воздухе, высоко над нами. Адайрус переносил мороз куда лучше нас всех. Не знаю, что бы мы делали без него. Благодаря нашей связи я уже один раз умудрился заметить отряд беженцев, разорванных в клочья прямо на дороге. Совсем недалеко. От нас до них было меньше километра, но пришлось огибать место побоища. Среди трупов уже властвовала зараза, переплавляя мертвую плоть в нечто новое и опасное. К концу первого дня, после того, как мы оставили трактир на перекрестке, пришлось остановиться на ночлег. Лошади уже не могли продолжать путь, да и мы изрядно устали. Проблема была в том, что поблизости не было ни одного укрытия. Сплошная равнина, продуваемая всеми ветрами и занесенная снегом. Мы с трудом разбили лагерь. Перед тем, как покинуть трактир, Яльгард умудрился пройтись по кладовой и стащить оттуда палатку. Она была небольшой, но уместила всех нас. Также эльф прихватил несколько одеял, а я создал сферу тепла, подвесив ее под потолком, так что можно было не бояться замерзнуть насмерть. А с которому холод за последние дни тоже успел надоесть, присоединился к нам, устроившись между мной и Едременом. Ночь прошла беспокойно. За завываниями ветра мне все время чудилось, что к палатке кто-то подбирается. Несколько раз я просыпался и проверял округу, но рядом никого не было. Наутро мы позавтракали холодной солониной и хлебом и снова отправились в путь. Вот только оказалось, что лошади, которых мы стряножили и оставили на улице, не выдержали ночевки на холоде. Одна из них умерла, а вторая вот-вот готовилась к этому. Продолжать путешествие становилось все труднее. Используя одну из оставшихся двух в качестве вьючного животного, мы нагрузили ее нашими вещами и повели за собой, а на последнюю усадили Лину. Эльфийка была еще слишком слаба, чтобы тащиться по высокому снегу. По словам Яльгарта, до леса, за которым начинались предгория, оставалось совсем немного. Тракт, по которому мы двигались, проходил вплотную к нему, и когда из-за снежной пелены уже показались темные силуэты деревьев, мы столкнулись с тем, с кем сталкиваться точно не стоило. Поначалу мы решили, что это беженцы. Толпа людей двигалась туда же, куда и мы, но гораздо медленнее. Я устал, замерз и не мог все время пользоваться глазами Ареса, поэтому упустил момент, когда мы сблизились с этой толпой. Первым нежданных попутчиков заметил Едремин и остановился, вскидывая руку, но было слишком поздно. Словно почуяв, бредущая сквозь снег людская масса развернулась и направилась к нам. Это были уже не люди. Измененные, но еще напоминающие их, порождение заразы выглядели отвратительно. Оплавившиеся лица, трансформированные конечности и глаза, светящиеся тусклым зеленым огнем. Эти ребята, в отличие от зараженных в Дефенхейме, вполне сносно переносили мороз. Были медленнее своих собратьев, с которыми мне довелось столкнуться ранее, но перли прямо на нас. Набирая ход и совсем не обращая внимания на непогоду. Бежать. Но куда? Мы не могли разогнаться по снегу, мешавшему двигаться быстро. А между тем, зараженные уже рассредоточились, собираясь взять нас в клещи. Я даже не успел понять, в какой момент начался бой. Свистнула стрела. Раздался щелчок арбалета. И вот уже двое зараженных рухнули в снег. Но тут же поднялись и присоединились к своим друзьям. «Их не берет обычное оружие!» — крикнул я, поднимая руку. Эон снова выручила. Накачав массу энергии в каркас заклинания, она отпустила его, и огненная стена, сожрав изрядный запас моей силы, рванулась вперед. Сразу же запахло паленым мясом. Два десятка зараженных вспыхнули, как сухой тростник, и попадали в снег. Но это не помогло им сбить пламя. Зная, чем может закончиться дело, Эон сделала огонь устойчивым к влаге. «Рубите головы, руки и ноги!» – снова заорал я, видя, как к Яльгарту подбираются сразу трое. Эльфы оказались мышленными. Убрав луки арбалет, они достали из ножен сабли и принялись кружиться в смертельном танце, отсекая головы и конечности заражённых. Я боялся, что освободившаяся зараза попытается инфицировать их, Но страх оказался беспочвенным. На таком морозе черная жижа едва-едва могла двигаться, в отличие от тел зараженных ей. Так что братья, постоянно перемещаясь, просто старались не вляпаться в вяло дергающуюся субстанцию. Зараженных оказалось больше пяти десятков. И пока мы с ними сражались, прошло немало времени. На наше счастье зомби оказались тупыми и медленными, так что мы расправлялись с ними без особого труда. Постоянно перемещаясь, мы растянули нападавших, не давая им возможности наброситься всем скопом. В конце концов, нам удалось оторваться от нескольких оставшихся в живых мразей. Но едва это случилось, и мы, слегка расслабившись, прошли пару километров, как с востока показались другие силуэты, и я застонал от злости. «Когда же все это закончится?» Однако, вопреки всем ожиданиям, это были не зараженные. Встреченные нами люди оказались отрядом солдат. Трое конных и еще полтора десятка пеших, приблизившись к нам, остановились, и их командир зычным басом крикнул. «Стойте, где стоите! Кто такие?» «Путники!» – заорал я в ответ, опуская посох. Убивать ни в чем не повинных людей мне совершенно не хотелось. Переговорив о чем-то, конные приблизились к нам. Солдаты направились следом за ними. «Путникам здесь не место», — начал было командир отряда, но его взгляд упал на эльфов, и он осекся. «Простите, госпожа Тувал?» Лина, пристально вглядываясь в лицо собеседника, кивнула. «Вот уж кого не ожидала встретить в этой глуши, мессир Вадье», — заметила она. «Ко мне теперь обращаются не иначе, как барон», — заметил тот. Барон! усмехнула сельфийка. Вы в курсе, что происходит в королевстве? Уверены, что еще владеете этим званием? Я слишком долго к ним ушел, отмахнулся человек. И потом, мои земли все еще при мне. Рада это слышать. Но что вы делаете здесь? Патрулирую местность, княжна. В голосе Ренуара проскользнули нотки презрения. По приказу графа Гесселя. Граф мертв, мессир. Проигнорируя в титул человека, Алина покачала головой. Погиб больше недели назад. На его особняк столицы было совершено нападение, а после весь город поглотила зараза. «Вы что-то путаете, княжна. Два дня назад я говорил с графом по кристаллу связи, и он был вполне здоров». Мы переглянулись. Неужели та тень восстановила тело Гисселя? «Я сама видела его смерть». Начала была Лина, но барон прервал ее. «Повторяю, княжна, вы ошиблись. Но меня интересует другой вопрос. Позвольте узнать, куда вы направляетесь?» «Это наше дело», — вместо сестры ответил Яльгард, за что заработал косой взгляд в свою сторону. «Боюсь, это не может быть вашим делом. По указу короля, жителям королевства запрещено покидать его пределы». «Вам придется поехать с нами до ближайшей крепости. Там мы сообщим графу о том, что нашли вас, и...» «Простите, барон, я перебил его, но мы торопимся, и у нас совершенно нет времени на то, о чем вы говорите». Ренуар задержал на мне взгляд своих водянистых глаз и прищурился. «Мы с вами знакомы?» «Сомневаюсь». «Хм...» Он пристально вгляделся в мое лицо. «Мне кажется иначе. Не тот ли вы Дангар, которого граф Гесель вот уже два с лишним года безуспешно разыскивает?» Вопрос повис в воздухе, и в этот момент я понял, что разойтись миром не получится. Но сделать ничего не успел. Лина, опередив меня, ударила воздушной волной по всадникам, и двух из них махом снесло с лошадей. Третий оказался магом и успел выставить щит а затем контратаковал. Я умудрился отбить его огненный шар, направленный в эльфийку, а затем все снова завертелось свистопляски боя. Ближайшие к нам бойцы кинулись на эльфов. Моргенштерн одного из них прошел рядом с головой Яльгарта. Тот отклонился, кувыркнулся через голову и метнул сразу два ножа, выхватив их из перевязи на груди. Пара солдат упала в снег, схватившись за горло. Едремин разрядил свой арбалет в ближайшего противника, пригнулся, пропуская удар коротким мечом над собой и в развороте полоснул неповоротливого человека по запястью. Тот заорал, а на снег упала отрубленная рука с оружием. Добавив тычок клинком в спину калеки, эльф сразу переключился на следующего человека. Я в этот момент схлестнулся с магом. Закутанный в теплый плащ, тот оказался умелым соперником, и даже несмотря на силу, даруемую Эон, умудрялся уворачиваться от моих ударов. Одно из заклинаний сорвало капюшон с головы мага, и я вскрикнул от неожиданности. «Это была та самая сука, которая едва не убила меня в порт Магран!» «Значит, Эрин все-таки не удалось отправить ее на тот свет!» «Ну что ж, сейчас самое время это исправить!» За спиной слышались крики и звон оружия. Едремин, сбитый с ног, вскочил и ударил саблей снизу вверх. Он попал в челюсть солдата. Тот не успел закрыться щитом, и лезвие вошло ему под подбородок, выйдя из темечка. Выдернув клинок и засевшего на земь трупа, молчаливый эльф отразил удар нового соперника и обманным финтом достал его сначала в ногу, порезав бедро, а затем в грудь. Все это я отмечал краем глаза, стараясь добраться до Магессы, черпающий силу из-за грани. К счастью, я знал, что рядом нет разлома, и вытягивать оттуда энергию она не сможет. А ее источник? В отличие от прошлой нашей встречи, теперь я был гораздо сильнее, быстрее и опытнее. Раскидав вокруг нее несколько ловушек, я активировал их одну за другой, и пока сука накачивала энергию в свой щит, начал атаковать. Тонкие шипы чистой энергии, пробив ее защиту, врезались в женщину, и та заорала нечеловеческим голосом. Я не стал ждать. Ударил телекинезом один раз, второй, третий, разбивая на сотни осколков оставшуюся защиту. Ярость, которую мне так долго удавалось контролировать, взяла вверх. Поддавшись ей, я дернул рукой в сторону, и правая нога Магессы с жутким хрустом оторвалась, и улетела куда-то в сторону. Сжав кулак, я нанес еще один удар, сминая грудную клетку красноглазой мрази, а затем повторил фокус, который опробовал на собаках в столице. Спустя мгновение Магесса разлетелась мелкими кровавыми ошметками, тут же окрасившими снег вокруг нас в алый цвет. Повернувшись к линии, я увидел, как она вытаскивает длинный и узкий кинжал из горла Ренуара в одье. Тот крепко держал её за плечо, пытаясь что-то сказать, но из горла доносились только булькающие звуки. Через пару секунд он был мёртв. Трое солдат, в середине боя решившие, что проигрывают, сверкая пятками улепётывали сквозь падающий снег. Я повернулся к Яльгарту, и тот, вытирая саблю об одежду одного из трупов, понимающе кивнул. Сняв с вьючной лошади лук и тул со стрелами, Наложил одну из них на тетиву, прицелился и выстрелил. А затем стремительно повторил это действие еще дважды. Три тонкие смерти с узкими стальными наконечниками нашли свои цели до того, как снегопад перекрыл эльфу видимость. Я подошел к Лине. «Ты цела?» «Все в порядке. Прости, что не смогла помочь магией». «Ничего, мы справились и так». Я попытался улыбнуться и, увидев кровь на щеке эльфийки, стёр её своей перчаткой. «Ты слегка запачкалась». «Надо уходить», — заявил оказавшийся рядом ядремин «Здесь могут быть и другие патрули». «Согласен», — кивнул я. «Далеко ещё до тех скальных террас, о которых вы говорили». «Они совсем рядом, сразу за этим лесом». Эльф махнул рукой в сторону огромных заснеженных елей. «Давайте обыщем их и возьмем все полезное, что найдем», – предложил Яльгард. «Нам предстоит очень тяжелый путь». Я согласно кивнул. «Тяжелый? Ну, конечно». «А когда он был легкий?» Конец четвертой книги. Читал Роман Попов.